«Привет, Сай!» «Ага, привет!» Услышав наши с Йогахамой ответные приветствия, он совсем по-детски моргнул. «Какой он милый!» «А нет, не то!» «Почему он так мило удивляется?» «Это мне здесь надо удивляться, что он такой милый!» «Что-то не так, Тоцка?» «Мы сказали что-то странное, но он отрицательно помахал перед собой руками!» «Я просто подумал, что в классе вас редко заметишь вместе!» «Правда?» Удивилась Йогахама. Тоцка поспешно добавил Просто я не ожидал такое увидеть. А ведь так оно и есть, Юи Гохама действительно редко со мной в классе заговаривает. Кстати, когда она к шкафчикам подходила, так ничего оттуда и не достало же. Если бы она сразу сунулась ко мне, все бы удивились и приставали потом с расспросами. Вот и пришлось ей провернуть такой финт, как и следовало от нее ожидать. Впрочем, даже при такой предусмотрительности, если на нас обратить внимание... Сразу заметить необычной ситуации. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил Тоцука, глядя на нас. «Да нет, ничего. Просто комные дела обсуждаем». «А, вот оно что». Паническое бормотание Юи Гохама, кажется, убедило Тоцуку. И он хлопнул в ладоши. Да уж, неумение подозревать остальных – это настоящая добродетель. Думаю, если кто попробует обмануть столь чистое существо, того насмерть собственная совесть замочит. «Но я рад, что вы можете, как и раньше, ходить в клуб». Тоцик улыбнулся, похоже, он сказал это без всякой задней мысли. Он ведь тоже участвовал в тех событиях во время выборов в школьный совет. И раз мы с Юигахамой разговариваем о клубе, со стороны кажется, что там все нормально. Но лицо Юй Гохамы застыло. «Ого, а вот что? Сай, если у тебя будут какие проблемы, приходи к нам». «Ага». Она запнулась была, но тут же выпрямилась и улыбнулась. Не уверен, что слова, как и раньше, тут приемлемы. Мы, конечно, разговариваем с Юкиноситой, и серьёзной ситуацией не назовешь. Мы не игнорируем друг друга и не ругаемся. Вроде бы все ничего. Нет, вообще ничего. Пустота. В том-то все и дело. Тоцико с сомнением смотрел на нас, качнув головой. И во взгляд словно спрашивал нас, что же всё-таки случилось. Но я чувствовал, что толком мне не объяснить, поэтому быстро сменил направление разговора. Ну смотри, в чем дело. Если ничего не случается, мы готовимся к тому, что может случиться. Мы справимся с любой проблемой. Откуда столько энтузиазма? Ейкаха <связывая> Маша Рашина уставилась на меня. Я что, обычно совсем безразлично выгляжу? <связывая> Хорошо. Если что вдруг случится, я сразу к вам. Тот, сука, весело улыбнулся посмотрел на часы. Учитель должен был войти вот-вот. Кажется, классно, час скоро начнется. А, тогда мы пойдем. Тоцико с Йогахамой двинулись к своим местам, но... «Да, кстати, хики!» Йогахама резко развернулась и придвинулась к самому моему уху. На меня нахлынул слабый цветочный аромат, а мягкое дыхание защекотало кожу. Я вдруг ощутил то же тепло, что чувствовал в холодной клубной комнате, когда кое-чему пришел конец. Мое сердце заколотилось. Йогахама тихо прошептала, Пойдем в клуб вместе, договорились?» И тут же побежала к своему месту, не дожидаясь ответа. Я смотрел ей вслед, непроизвольно схватившись за сердце. Оно уже не просто колотилось, она билась так, словно стремилась вырваться из груди. И я с трудом удерживал его на месте. Юй переступила через себя, говоря это, потому что ей тяжело было ходить в клуб. И я чувствовал то же самое. Мне совершенно не хотелось туда идти. Хоть мы и приходили в клуб каждый день, Чувствовалась в этом какая-то жестокость. Мы все трое приходили, хотя ни один из нас этого не хотел. Но не хотели мы и признавать, что будем ходить все равно. Потому что просто не желали осознавать, сколь многое мы потеряли. А может, мы ходим из чувства долга, словно хотим сохранить и удержать клуб. Как животные стараются сохранить свой вид и самих себя. Дни, когда ты просто стараешься не убегать. Дни, когда ты оплакиваешь мертвых чтобы не оправдываться за то, что потерял, чтобы не признавать абсурдность ситуации. Вот почему мы держим себя в руках и изо всех сил стараемся вести себя как обычно. Конечно же, это обман, но именно я его выбрал. Изменить свой выбор невозможно. Время нельзя повернуть вспять, и многое уже невозможно восстановить. Горевать, значит, предать прошлого себя. Если о чем-то сожалеешь, выходит, оно много для тебя значило. Вот почему я не буду горевать. На самом деле, я вцепился во что-то, что обычно мне не удержать. Уже это должно служить достаточным утешением. Если привыкнуть к везению и счастью, они станут обыденностью и повседневностью. И когда они кончатся, тогда ты и ощутишь себя несчастным. А если я не буду ни к чему тянуться, моя жизнь станет нормальной. Как минимум, этого надо добиться так, чтобы не отвергать прошлого себя. Так я и проведу остаток своих дней».